Голова. 1. Понедельник. К счастью, Саша ещё не проснулся, пока я собиралась, а потому не успел увидеть меня. Его день наверняка начнётся лучше моего. Он спал так спокойно и безмятежно, в то время как я готова была сбежать через окно от безысходности и шока. Из-за всех этих эмоций я даже на какое-то время забыла о своей головной боли. А Саша тем временем перевернулся на спину и отвернул лицо от окна. Запястье лежало на животе, низ которого прикрывала одеяло, давая мне возможность разглядеть крепкую грудь, кубики пресса и гладкую светлую кожу, что я без стеснения и делала, пока одевалась. Мы все равно больше никогда не увидимся, думала я. Так почему бы не насмотреться напоследок? Мы в самом деле переспали. Из кровати я выбралась полностью ногой и сразу ощутила прохладный воздух, от которого по всему телу побежали мурашки. Моё бельё валялось на полу совсем рядом с голубой рубашкой Саши. Я осторожно нагнулась, чтобы поднять его, стараясь не смотреть на своё отражение в зеркале, потому что знала, ком в горле, который я всё силилась проглотить, станет ещё больше. В один момент желание снова посмотреть на Сашу стало почти физически ощутимым. Я слышала, как размеренно он дышит за моей спиной, чувствовала слабый запах его парфюма и надеялась, что этот запах не успел впитаться в мои волосы. Сердце продолжало колотиться в груди и никак не хотело успокоиться. Руки мелко дрожали, когда я наскора расчесывала пальцами кудри, чтобы придать прическе более-менее приличный вид. Юбка у платья не особо измялась. Чего не скажешь о рубашке Саши, которую я оставила на спинке стула, стоящего под зеркалом напротив комода. Реальность была полна ярких ощущений и острых эмоций, но мне казалось, что всё это происходит не со мной, будто меня разыгрывают. Но потом в голову стали возвращаться детали прошлого вечера. Мне стало так неловко за произошедшее, что я тут же захотела сделать что-нибудь. чтобы Саша никогда не вспомнил об этой ночи. Но лучше всего будет, если я просто уйду. Возможно, проснувшись один в гостиничном номере и не найдя никаких напоминаний о том, с кем провёл ночь, он и не станет напрягать память. Я подошла к комоду и взяла свою бежевую сумочку, которую бросила сюда ночью, пока Саша в спешке снимал с меня платье. Положила в неё телефон, который нашёлся там же. рядом с его телефоном. Как мы могли сойтись снова спустя 5 лет? Тогда в прошлом мы расстались по моей инициативе. Мне было тяжело с ним, а ему со мной, без сомнений. Мы всего лишь не подходили друг другу. У нас были совершенно разные характеры, увлечения и жизненные взгляды. И в этом не было чьей-либо вины. Просто уже под конец наших отношений Саша казался мне инфантильным ребёнком, который предпочитал не заморачиваться по всякой ерунде. Под всякой ерундой подразумевались экзамены, поступление в колледж, выбор профессии и вся взрослая жизнь в целом. Наше будущее, на которое ему было, в общем-то, плевать, несмотря на то, что оно неумолимо приближалось. Он вёл себя легкомысленно и беспечно. Его волновали только друзья и компьютерные игры. И большую часть времени он просто хотел, чтобы его не трогали. К сожалению, со временем даже я потеряла для него важность. Саша не ценил наши отношения и принимал их как данность. Он не сомневался, что спустя столько времени вместе я уже никуда не денусь. Но как же он ошибался? В любом случае, я в то время мыслила совершенно иначе. Я переживала о своём будущем, искала себя и строила планы. в которые всеми силами пыталась впихнуть Сашу. Мы же пара, разве мы не должны трудиться ради нашего совместного будущего, ради нас самих же? Видимо, он считал по-другому. Он всегда считал по-другому. И на мои попытки серьезно поговорить отмахивался глупыми шутками. Просто он оказался не моим человеком. Я была в этом уверена на сто двадцать процентов. Когда после 3 лет отношений сказала ему: "Прости, нам нужно расстаться". И я совершенно не сомневалась, что никогда больше не встречу его, и уж тем более не проснусь с ним в одной кровати. Когда я всё-таки собралась силами и взглянула в зеркало, то увидела там разозлённую и слегка потрёпанную себя. Я внимательно осмотрела свои длинные, ниже груди тёмные волосы. лежащей небрежными локонами. Большие тёмно-синие глаза, наполненные тревогой, тонкий нос с едва заметной горбинкой, пухлые губы на загорелом лице и острые плечи, не скрытые платьем с разлетающейся юбкой. Макияж практически не испортился. Требовалось только убрать разводы от туши под глазами. Всё было почти в порядке. Хотя кого я обманывала? Я выглядела зажатой, неуверенной в себе и растерянной, и чувствовала себя не лучше. Меня пугали такие эмоции в собственных глазах. От них становилось не по себе. Наверное, поэтому я отвела взгляд и нашла в зеркале Сашу. Он всё так же спокойно спал, лёжа на спине и приоткрыв рот, на который тут же переместился мой взгляд. Неужели я действительно целовала вчера эти губы? И как доказательство этому, в голове вдруг яркой вспышкой сверкнуло воспоминание о горячем влажном поцелуе. Рука взметнулась сама собой, и кончики пальцев осторожно коснулись местечка под ухом. Кожа там горела, так, словно ещё помнила ту сладкую цепочку поцелуев. Пришлось снова осмотреть себя в зеркале, чтобы убедиться, что на коже не осталось следов. следов, которые могут стать напоминанием о случившемся этой ночью. Меток, принадлежащих ему, его губам. Оказывается, я так хорошо их помнила, спустя 5 лет. От этого тела словно пронзило током, и я дёрнула плечом, отворачиваясь от зеркала. Всего одно пятно, крохотное и едва заметное. Слава богу, спрятанное под волосами. И пройдёт это, но скорее всего, за 2-3 дня, если не быстрее. И тогда больше не останется ничего, что может помешать мне забыть прошлую ночь, только мысли и воспоминания. Избавиться от этих свидетелей будет труднее всего. Я снова посмотрела на кровать. Большая, двуспальная, с высоким деревянным изголовьем. Солнечный свет уже почти полностью захватил её. В тени осталась измятая подушка, сбитые простыни и скомканное одеяло с моей стороны. Доказательство того, что я была здесь, лежала спала рядом с ним. Кажется, пора уходить. Вот неловко будет, если Саша сейчас проснётся и увидит меня, потерянную, смущённую и готовую сбежать от него. Может, когда проснётся, он и не вспомнит, с кем провёл ночь. Наверное, так было бы даже лучше. Пусть меня одну замучают угрызения совести. Я вздохнула, взяла телефон Саши с Саши из комода и нажала на кнопку блокировки. Время близилось к 8:00 утра. Мой бывший выглядел так умиротворённо во сне, что некоторое время я не могла оторвать глаз. Стояла перед кроватью и смотрела на него. Надо же, он стал совсем другим. Но в то же время не изменился ни капли. В воспоминаниях всё ещё жил семнадцатилетний мальчишка, глупо шутящий и глупо мыслящий, с вечно выгоревшими на солнце волосами, широкой улыбкой и ярко-голубыми глазами. И выражение этих глаз, которые я видела во время большинства наших последних встреч, звенящее и отчаянное. Он уже понимал, что что-то между нами безвозвратно изменилось. Вряд ли сейчас эти глаза смотрели так же, как и пять лет назад. Однако я этого, кажется, уже не узнаю. На всякий случай я проверила, включен ли беззвучный режим на телефоне Саши, и снова осмотрелась на случай, если что-то забыла. Коснулась взглядом широкого окна его приоткрытой створки плотных штор горчичного цвета. Будь-то не задернуты, когда бы я проснулась. Получилось бы у меня так же тихо и незаметно уйти. Удивительно, как одна мелочь может всё изменить. Номер был наполнен свежестью и приятным запахом утра. Я вдохнула полной грудью и прикрыв глаза, шагнула по направлению к выходу. Однако на полпути замерла, чувствуя, как что-то зовёт меня назад. Не совладав с желанием, я в последний раз обернулась. Солнце по-прежнему ярко освещало комнату, и парень, к которому я когда-то испытывала сильные чувства, крепко спал на сбитой постели. Отбросив все сожаления, я нажала на ручку двери и покинула номер.